Махабхарата. Примечание. Арджуна, герой-воин, один из центральных персонажей древнеиндейского эпоса Махабхарата. Согласно этому изображению, а также теории, благополучно сохранившейся и в наши дни, Ганка возник из природной расселены в скалах. Справа от нее изображен Шива, пропускающий прилив через собственные волосы и тем самым спасающий мир от уничтожения в результате разгула водной стихии. Но ну какая бы теория со временем не возобладала, это никак не повлияет на захватывающую притягательную силу этих мастерски исполненных каменных изваяний. Использование высокоразвитых технических средств. На ближайшем склоне горы расположены сразу 8 мандапамов. Мандапам – это древний пещерный храм, вырубленный непосредственно в толще твердых скал. Внутри него находятся тонко проработанные настенные брельефы, изображающие сцены из индуистской мифологии. Самый красивый из этих пещерных храмов – Мандапам Кришны. На его рельефах показано, как Кришна, используя гору Говардхама в качестве своего рода защитного экрана, спас своих пастухов и стада овец от индры, свирепого бога дождя и грозы. Два из этих мандапамов остались незавершенными. Высказывалось предположение, что в данном случае речь идет о моделях и попытках создания храмов другого типа, характерных для Южной Индии. Установлено, что современные статистические расчеты в области архитектуры в принципе Мало чем отличается от древней практики. Примером этого служит так называемая школа скульптуры махаба Это место служило своего рода древним опытным полем. По крайней мере, к такому выводу приходят историки. Однако вне поля их исследований, Оказывается очевидная взаимосвязь между этими сооружениями и местными легендами, в которых есть упоминания о технических средствах и технологиях, применявшихся при сооружении этих поразительных объектов.